Глава 56. Как странно завершился день. Раздевайся. Юля, занятая думами, а потому упустившая возможность оглядеться, куда же она попала, схватилась рукой за ворот. Тьф. Лорд Ханнер удрученно покачал головой. Еще чего возомнила. Тебе помыться надо. Как бы мне не нравилось таскать тебя за собой, сейчас ты выглядишь не лучшим образом. Поморщил нос и без тени улыбки добавил. И пахнешь тоже. Юля понюхала ладошку а потом кончик растрепанный с вкраплениями каменной пыли косы. Запах гаря резанул. Золушка обнаружила себя стоящей в помещении, где по центру располагалась огромная лохань, наполненная горячей водой. На ее поверхности колыхалась густая пена. Пар легким туманом поднимался к потолку. Юля повела носом. Аромат розовых лепестков. Ты, «Ты… вы будете купаться вместе со мной?» поинтересовалась она на всякий случай. От открывающейся перспективы кончики ее ушей порозовели. «Спасибо, но нет, я уже купался». Отрезал изыгер и кинул смутившейся Юльке простыню. Дверь закрылась, обдав струей холодного воздуха. «Я уже купался», – передразнила Юля, скидывая на пол шерстяной платок и замшевые мальчишеские сапожки. К зимовке в замке она была не готова, а потому вновь порылась в вещах юного лорда Ханнера. «Дон Дук мог бы сделать вид, что не понял, старпер». «Я все слышу!» – раздалось за дверью. «Для мага сто лет не возраст. Время расцвета!» «А у меня мои двадцать бездарно проходят! Осталось совсем на ниточке и будет двадцать один! Доведись мне оказаться при смерти, я ничего, кроме одного смазанного поцелуя на балу, не вспомню!» «Не ври!» – дверь приоткрылась. Милорд не терял время. На нем остались лишь небрежно выправленные из-за пояса рубашка и штаны. «Я тебя целовал!» «И весьма страстно!» сразу после того как мы вернулись из подземелья забыла не смеете присваивать себе чужие заслуги юля от такой наглости аж задохнулась это я вас страстно целовала а вы лишь отвечали на вашем счету только тот вялый поцелуй который и поцелуем то назвать нельзя поцелуй был нормальным если бы меня не ударили по голове плохому танцору ах ты ж поговорка оказалась знакомой поэтому додумать чем она заканчивалась лорду ханару труда не составила Дверь едва не сорвала с петель. Юля получила свое. Теперь стояла и краснела не только ушами. Жалела, что подначивала лорда до того, как умылась и стала пахнуть розами. «Бабочки в животе? Бросьте! Торнадо, который закрутил кишки в тугой узел и ударил по нижним таким чувствительным органам!» «Окупаться!» – напомнила довольная жена, когда после поцелуя неистовый изыгер подхватил ее на руки. «Непременно!» Ответил он, Юля, как была в штанах и рубахе, с головой окунулась в воду. Пока отплевывалась и убирала пену с лица, милорда простыл след. «Трус!» – крикнула она, надеясь, что добьется своего и заставит вернуться. «А дальше продолжить слабо?» Ответом была тишина. «Ну, хоть будет, что вспомнить старости». Утешила себя брошенная супруга и принялась стаскивать мокрую одежду. Пахнущая розами, вся такая чистая и хрустящая, С тюрбаном на голове и замотанная до самых пяточек в простыню, Юля на носочках прошмыгнула в милордовскую опочивальню. Блин. Сегодня был день разочарований. Расправленная кровать встретила горячим камнем, завернутым в тряпицу. Это тебе компенсация мечты о теплых простынях. Нет, надо будет в следующий раз просить не земного далекого бога, а местную Афарику. Она женщина и поймет все правильно. Правильно это мужчина, согревающий постель а не бездушный камень, хоть и горячий. Юля села на краешек кровати и вытянула ноги. В дверь постучали. Зря сердце забилось барабанной дробью. Пришла служанка. В руках поднос с кувшином молока и аппетитно пахнущая булочка, моментально запустившая процесс слюноотделения. Черт! Юля нахмурилась. Я как собака Павлова, одни рефлексы. И это моя страсть к милорду из того же разряда. Строн ребенка требует, а я как дурочка ведусь. «Все! Взяла себя в руки, оделась, причесалась и пошла пророчество совершать Степь ждет!» И жадно вырвала кусок мякоти из теплого бока кулинарного произведения милордовской поварихи. Молоко пошло следом. Сон не задержался. Изегер стоял над развалинами западного дома. Дым еще кое-где курился, но королевские воины в металлических рукавицах, ох уж этот Михайка, уже приступили к разбору кучи камней, в которую превратился черный замок. Первый приют пограничников из рода Ханаров, Столичных вельмож, отличившихся в долгой войне с эльфами и ставших после ее завершения на защиту южных рубежей. Наша колыбель. Наше действенное начало в служении Агриду. Но вот появилась девочка из далекой земли, и колыбели пришел конец. Всему пришел конец. Последний из рода ханнеров вздохнул. Трус! А дальше продолжить слабо? Обидные слова звенели ее голосом в голове. Дурочка. Не слабо. Он, лорд из рода рвущих пространства, понимал, что потом возможны слезы. Женское разочарование – это то, чего мужчины не терпят. Особенно, если избранница забеременела и поняла, что совсем не любит отца своего ребенка. Страсть и наваждение, посланные родовым амулетом, останутся позади, а впереди… Тут любой может вписать собственное определение несчастливой жизни. Глаз зацепился за прядь седых волос, которую трепал стылый ветер. Подойдя ближе, лорд Ханнер обнаружил за камнем отрубленную голову шамана – свежие пятна крови, нетронутые тленом ткани, словно убийство произошло не два века назад, а сегодня утром. Нехорошо. Уриец должен обрести покой. Пальцем подозвав застывшего недалеко охранника, приказал принести чистую простыню и деревянный короб, наподобие того, в котором арбалетчики хранят болты. «Отнесите в заброшенную башню. Проследите, чтобы до ящика не добралось зверьё. Как только появится возможность, передам шаманке. Это её прадед. Ярыса сделает всё правильно». Изагир вспомнил рыжеватые косички, перетянутые цветными нитками. Серьёзное лицо маленькой девочки, в которой магии почти не было. «Следующее поколение будет ещё слабее». «Эх...» «Что Джулия делает?» «Спит». «Устала, должно быть, и не поела даже, ужин холодным унесли». Круст стоял за спиной, и зегер чувствовал его дыхание. «Чеснока наелся, духа шамана боится». «Мокрое полотенце с головы не сняла, завтра волосы не вычесать. Надо бы цирюльника позвать, пусть слог мой отстрижет». «Я тебя отстригу!» Милорд двинулся к тому месту, где показалась ведущая в подвал лестница. От нее до гобелена с кротирой рукой подать, значит и камень близко. «Я сам жену расчешу». «Ну-ну». Слуга шел следом. «Да того ли будет. Уриицы хоть и топчутся на месте, не ровен час пойдут в атаку. А вы с гребнем вместо меча». «Иди в дом, Круст, замерзнешь». Терпеть чесночный запах не было сил. «Зато спать буду спокойно». Обиженно пробурчал друг, прекрасно понимая, от отчего изгир морщит нос. «И вам съесть зубчик чеснока советую». «Кто вы?» Юлька прижимала к груди сползающую простыню и чувствовала себя неловко. Зря сразу не оделась. Еще этот тюрбан сполз с головы, и волосы, сбившиеся в колтун, тянут на одну сторону, отчего приходится встряхивать головой, словно Юлия лошадь. А у старика седые волосы гладко расчесаны, и в лунном свете блестят, будто мокрые. Тьфу ты, какая луна, я же в агриде. И глаза у него добрые, малость подслеповатые, он как щурится, когда смотрит. И слезятся от напряжения. Ну, конечно. Это я в темноте даже игольное ушко разгляжу. А ему, старенькому, без света трудно. Старик стоял посреди комнаты. На нем была надета чистая рубаха в пол. Морщинистые руки с синими венами едва видны из-под длинных рукавов. Ноги босые. Дедушка, а вам не холодно? Нет, девочка, мне не холодно. Я могу вам помочь? Пошарила ногой и нашла туфли. Они были сильно велики, но хотя бы такие. Полы ледяные. Ночные сквозняки быстро выдувают тепло едва теплящегося камина. Можешь. Он сдержанно кивнул и вновь замолчал, будто боялся, что словами спугнет собеседницу. Повернулся и пошел к двери. Юля поискала глазами шерстяной платок, но вспомнила, что оставила его у катки с водой. Плащ. У языгера в шкафу висят плащи. Первый попавшийся лег на плечи. Капюшон прикрыл безобразные волосы стражнику дверей сделал резкий шаг вперёд, но тут же застыл, точно замёрз на бегу. Юля даже постучала костяшкой пальца по его нагруднику, и тот откликнулся металлическим звоном. А воин и усом не повёл. «Мы куда идём, дедушка?» «На южную стену». «Ту, что смотрит на реку ягуд?» «Ту, что смотрит на степь». «Степь – это хорошо, я люблю степь». «Дивно-то как». Вроде и люди стоят вокруг, а никто ни её, ни старика не замечает. Степь дыхнула через бойницу теплым воздухом. Вот только что щеки кусал ледяной ветер, а тут на тебе, будто на дворе не зима вовсе. Даже пахнет свежескошенной травой. Старик остановился у проема в стене. Закрыл глаза, втянул носом любимый запах. «Урица!» «Я однажды встречалась с ней», – прошептала Юлия. «Это такая богиня-старушка». «Уже старушка?» Старик в удивлении задрал бровь. Она была лохматой и совершенно белой. «Совсем недавно спелой степнячкой гляделась. Неужто меня так долго не было?» «Так чем я вам, дедушка, помочь могу?» «Позови степь. Пусть придет за мной. Сам не могу. Во мне магии совсем не осталось». «Услышит ли? Тут далеко, да и река шумит». «Услышит». Юля помнила каждого урийца, с кем столкнула ее судьба. Смущающихся невест, сбирающихся на спины своих мужей детей что слушали ее сказки раскрыв рты не все из них доживут до отрочества юля достала серебряную птицу свистульку но она не забыла и слова из эггерера о предательстве а вдруг навредит и ему и себе и жителям замка король не простит теперь она понимала что рассуждала совсем по детски желая позвать раттара сын вождя придет юли осознала что придет но что будет после Оглянувшись, поймала тревожные взгляды пограничников, которые прилипли к бойницам, ожидая штурм. Где-то там, далеко у западной стены, где виднелись сполохи костров, разбирали завалы черного замка. Судя по грохоту, нагнали людей немало. Со стороны крыла для слуг донесся детский плач. У Юльки сжалось сердце. Если вся та армада, что затихла на противоположном берегу Ягуда, хлынет в замок, кто поручится, что его жители уцелеют, Посудомойка Сапуня, прачка и ее любимый сын Михайка, ключница Зайрис, кулак, круст. Она, новоявленная леди Ханнер, может стать причиной их смерти. В горячке боя всякое может произойти. Нет, нет, не хочу. Я не хочу, чтобы они все погибли. И я не хочу. Кивнул старик и погладил плачущую девочку по голове. Капюшон упал. Но рука старца оказалась такой неожиданно горячей, что Юля не замечала ни ледяного ветра, дующего с гор, ни мороза, что только что щипал щеки. «А еще не хочу, чтобы умерла степь». «Ну как ей помочь?» «Просто позови». «Она мудрая, она не отнимет ничью жизнь, я знаю». Юля открыла глаза и села. Смятая постель, простыня, обернутая вокруг тела, тюрбан на голове, который ночью вроде бы сняла, Тарила играет лучами по морозным рисункам на стекле. Суетятся, хлопают крыльями птицы, склевывая зерно у пекарни. Перекрикиваются постовые на стене. «Приснилась?» Юля упала на подушке. «Ух, приснилась!» Она не знала, радоваться, что не подвела из Игера, совершив необдуманный поступок, или печалиться, ведь Юрица так и не узнает, что в крепости ее ждет старик. «Какой такой старик? Откуда ему вдруг взяться?» «Дурочка! Какая же дурочка!» Нашарила ногой башмаки из Игера. Сдернула с головы тюрбан и поплелась к зеркалу. «Как теперь расчесаться?» Произнесла и обомлела. Волосы были такими гладкими, словно над ними поработал мастер. Ни одного непослушного завитка. Шелк. Чистый шелк. «А это еще откуда?» Сначала казалось, что прядь в зеркале высветлил луч Тарилы. А оказалось, что она на самом деле совершенно седая. И вспомнилось, что ночью старик гладил по голове. «Они все-таки нашли камень!» В зеркале отразился радостный изыгер. В его руках был гребень.